Исцеление тещи Петра Одним из первых чудес Иисуса, отмеченных в трех синоптических Евангелиях, было исцеление тещи Петра. У Матфея это третий из записываемых случаев исцеления. Он следует сразу же за рассказом об исцелении слуги Капернаумского сотника. У Марка и Луки это первое исцеление. Рассказ о нем помещен после повествования о первом случае изгнания нечистого духа и задержимого. Приведем рассказ по версии Марка. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней.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 В Версии Луки не упоминаются Иаков и Иоанн. Дом, в котором происходит действие, назван домом Симона, а о тёще Симоновой говорится, что она была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Во времена Иисуса горячка, высокая температура, жар, считалась болезнью, а не симптомом разных болезней. При этом делалось различие между горячкой и сильной горячкой. То, что Лука называет горячку сильной, возможно, свидетельствует о его знакомстве с медицинской терминологией. Известно, что по профессии он был врачом. У Матфея действие происходит в доме Петра в Капернауме. Теща, соответственно, названа Петровой, а присутствии Иакова и Иоанна тоже умалчивается. Иисуса не просят о теще, Он сам видит ее, касается ее руки и корячка оставляет ее. О том, что при сцене присутствовал Петр, не упоминается ни в одной из версий рассказа. Однако очевидно, что Иисус пришел в дом по его приглашению. Следовательно, он был свидетелем чуда. Судя по контексту, исцеление тещи не было главной целью посещения Иисусом дома Петра. Вероятнее всего, он пришел к Петру пообедать. Об этом свидетельствует завершающий рассказ слова о том, что женщина, исцелившись, встала и служила им. Глагол «служить» употреблен в значении «готовить», «накрывать на стол», «подавать пищу» — так понимает это место златоуст. Не исключено, что болезнь тещи была неожиданностью и для Петра, пригласившего Иисуса в дом. Из всех трех повествований следует, что болезнь тещи обнаружилась только после того, как Иисус с учениками вошел в дом. Впрочем, Златоуст думает по-другому. Имея тещу, лежащую дома в сильной горячке, он не привел его в дом свой, но ожидал, пока будет окончено учение и исцеляться все прочие, и тогда уже, когда он вошел в дом, начал просить его». как он с самого начала научался предпочитать выгоды других своим. Итак, не Петр приводит его в дом, но он сам по собственной воле пришел, после того, как сотник сказал «Я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой», показывая, сколько он благоволил к ученику. Матфей и Марк не упоминают о том, чтобы Иисус что-либо сказал теще Петра. Выражение «Луки запретил горячки» может указывать на произнесенные Иисусом слова, подобные тем, что он произносил в других случаях. В повествовании «Луки» это слово встречается три раза подряд в трех рассказах, следующих один за другим. В рассказе об изгнании беса и задержимого Иисус запретил ему, сказав «Замолчи и выйди из него». В рассказе об исцелении тещи Иисус запрещает горячки, и горячка оставляет ее. За этим рассказом следует повествование о том, как Иисус исцелял больных, возлагая на них руки и изгонял бесов. Выходя из задержимых, бесы говорили «Ты Христос, Сын Божий». Иисус же запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос. Глагол «запретить» в каждом из трех случаев имеет разную смысловую нагрузку. При этом в первых двух случаях он указывает на силу Иисуса, его способность добиваться немедленного и эффективного результата. В этом же смысле глагол «запретить» используется в рассказе об усмирении Иисусом бури. «Встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина». У Матфея исцеление происходит через прикосновение Иисуса к руке женщины. Марк говорит, что Иисус поднял ее, взяв за руку. Лука вообще не упоминает о каком-либо физическом контакте. В описываемом эпизоде мы имеем дело с исцелением моментальным. Характерное для Марка тотчас здесь имеет вполне буквальный смысл. Происходит исцеление благодаря тому, что Иисус увидел больную, или ему сказали о ней, подошел к ней, прикоснулся к ее руке и, возможно, произнес какие-то слова».